Глава 25. Сесилия. Размев шею, чтобы немного снять напряжение, сажусь на один из диванов и смотрю на огонь, пока заряжается телефон. Включив, вижу пропущенное сообщение от Кристи. Снимок её мальчишек в костюмах на Хэллоуин, над которыми она работала несколько месяцев. Ставлю под фото сердечко и отправляю ответную СМС-ку. «Класс, люблю тебя». Кристи начинает печатать сообщение, но останавливается. И я понимаю причину. Я не звонила ей с тех пор, как приехал Тобиас, и знаю, что она на меня злится. Поселившись в Вирджинии, я звонила ей каждый день, а она, как настоящая подруга, объяснила, как начать новую жизнь, когда мне снова только что разбили сердце. Как обычно, чёрт возьми. В последнее время её сообщения стали короче, более обрывочными, потому что я не писала ей. Кристи не один год терпела моё дерьмовое поведение, а она этого не заслужила. Как раз наоборот, она достойна подруги лучше, а я злоупотребляла нашей дружбой так часто, что Крести, похоже, серьёзно меня разозлилась. Если честно, я устала врать. Я так долго ей вру, что это отразилось на нашей дружбе. Она моя опора, моя семья и заслуживает лучшего отношения, но такова цена любви к Тобиасу. Если я признаюсь ей, что снова вернулась к нему, то она не поддержит меня. Хуже того, если он снова разобьёт мне сердце, не уверена, что выдержу, услышав от нее, я же тебе говорила. Поэтому пока я не вру, а просто скрываю от нее правду. Сегодня утром я была готова поддаться чувствам, но вскоре после того, как нас прервали, меня охватило дурное предчувствие, что, сделав это, вернусь к исходной точке, к которой в прошлом без того слишком часто возвращалась. Но я люблю Топис. И очень его хочу. Сложно побороть это желание. Около месяца мы спим в одной постели, но я ни разу не позволила себе поддаться чувствам к нему. «Сесилия, хватит витать в облаках!» Поднимаю голову и вижу, как Мариса качает головой. И тогда понимаю, что она стояла напротив меня, держа залог, а я всё это время её игнорировала, пока она пыталась привлечь моё внимание. «Что, извини?» «Я сказала, что отнесу деньги в банк, если хочешь пойти домой». Она вешает на плечо сумку и улыбается. «Босс, кое-что тебе сейчас скажу, просто знай, что я пекусь о твоих интересах». «Хорошо. Кончай уже состраданиями и трахни этого мужика». Мариса выгибает бровь в ответ на мое удивление. «Для начала я его видела, так что даже сам Мессия не станет винить тебя, если будешь прелюбодействовать с Тобиасом и часто». Можешь размышлять над этим, сколько влезет, но объедини сексуальное напряжение, старые обиды, противоречивые чувства и размышления о будущем. И на какое-то время вы станете как те хомяки на роликовых коньках. Разве хомяки не в колесе бегают? А по-твоему, что хомяку труднее дается? Смеюсь и качаю головой. Ты чокнутая. А ты продолжаешь его наказывать. Уж поверь, у меня есть на то причина, но я хочу об этом забыть. «Иди!» — подталкивает меня Мариса и улыбается. «Иди домой, оседла этого грёбаного льва, мышонок!» «Я не мышонок, и в этом мне нужно его убедить». Она кивает. «Тогда будь убедительнее. Борись с ним, если придётся, но делай это в кружевных стрингах». Мориса берёт наши чашки. «Пойду вымою чашки и домой». Поднимаюсь с дивана. «Я с тобой». Ставлю кафе на сигнализацию, и она начинает пищать, когда мы идём к двери. «Знаешь, ты можешь взять выходной», — добавляет она. «Мы тут как-нибудь управимся». Выходной у меня был вчера, так что завтра мы точно увидимся. Мариса болтает о планах на Хэллоуин, пока я запираю дверь и замечаю в отдалении седан с двумя воронами, киваю в знак приветствия и благодарности, пока Мариса обходит свой внедорожник. Не думала, что снова его увижу после того дня. Но у него есть потенциал. Не знаю. Посмотрим, как дальше будет. Мариса открывает дверь и перестаёт щебетать. Господи, женщина, я как будто со стеной разговариваю. Морфиус смотрю на неё. Извини, я просто... Отвлеклась. Бывает, подруга. Терпеливо отвечает она и в качестве поддержки подмигивает. До завтра, босс. Мариса заводит джип и уезжает. Из небольшого магазинчика неподалёку выходит мать двоих детей и, достав из пакета только что купленные контейнеры с рисунком оранжевых тыкв, протягивает их двум нетерпеливым малышам. Она замечает, как я смотрю на них, и улыбается. Машу им рукой, а она усаживает детей на заднее сиденье и пристёгивает их. Мне представляется, что её жизнь похожа на жизнь Кристи своей семейственностью, и это видно потому, как проходит их вечер. Ужин на скорую руку, сбор сладостей — Попытки запихнуть двух ошалевших от сахара детей в пижаму, а потом крепкий победный сон. Нормальная жизнь. И у меня могла быть такая. У меня были все шансы на нормальную жизнь. Но с Тобиасом, вполне вероятно, нормальная жизнь никогда не станет частью этого уравнения. И, откровенно говоря, я отвергала норму, когда она у меня была, противилась ей всем своим естеством. Я хотела Тобиас, хотела жизнь с ним, и он здесь. Он здесь, потому что тоже меня хочет, а всё остальное просто не имеет значения. Меня мучают угрызение совести, когда вспоминаю выходное отверстие от раны на спине Тобиаса, которое я увидела, когда он принимал душ. «Что ты творишь, Сесилия?» Броню себя чувствуя, как наворачиваются на глаза слёзы. Сердце разбивается от понимания, сколько уже времени потратила впустую, обижаясь на него за те ошибки, за которые он уже раз десять расплатился. Тобиас продолжает каждый день себя наказывать. В его сердце навеки осталась трещина. И вместо того, чтобы простить его и попытаться исцелить, я лишаю нас возможности обрести второй шанс. Пока Тобиас ведёт борьбу, с стремясь вернуть то, что у нас было в прошлом, я давлю на него своими ожиданиями. На счету каждая минута, каждая секунда с ним — это дар, а я спускаю их на ветер. Я помню всё о тебе, Сесилия. Каждое слово, что говорила. Каждый взгляд, которым на меня смотрела. Три вида смеха, все детали снов. Негодующий вид, когда начинаешь злиться. Колкость пощечин, соль слёз. То, как ощущается грудь у меня в руках. Вкус губы лона. Так о чём я должен напомнить тебе? Чёрт! В глазах жжёт, нечем дышать. Отпираю дверь, сажусь за руль, завожу машину и быстро выезжаю с парковки, навстречу своему сломленному королю. Когда через 15 минут захожу в дом, мой мир меняется, стоит увидеть дюжины мерцающих чайных свечей. Прислушиваюсь, пытаясь узнать доносящуюся музыку, старую, мелодичную и медленную. Бо приветствует, лизнув в руку, и я наклоняюсь, чтобы почесать его за ушами, а потом несусь через гостиную, услышав бренчание на кухне. Там меня встречает Тобиас, который готовит, выставив на обозрение мускулистое предплечье и наливая оливковое масло на сковороду. Он смотрит на меня глазами цвета вечерней зари и в знак приветствия улыбается. Задержалась на работе. Глаза наполняются слезами, когда вспоминаю, как Тобиас готовил на кухне Романа. Да, извини, телефон разрядился, а я не люблю ехать домой по темноте без работающего телефона. «В Ауди есть зарядник, но я привыкла ездить на комару. Тобиас хмурится на моё сбивчивое объяснение, а моё сердце заходится в груди от восторга, как несколько недель назад, когда я увидела его на парковке. На вид совершенно спокойный, он внимательно смотрит на меня, а рядом с ним стоит нетронутый бокал. Тобиас подходит ко мне и снимает с моего плеча сумку, бросив её на столешницу. А потом встаёт ещё ближе и поворачивает к себе спиной, чтобы развязать передник. «Подожди». Говорю я и вытаскиваю из передника пухлый пакет с конфетами. Покраснев, поворачиваюсь к нему и пихаю пакет ему в руки. «С Хэллоуином тебя!» Тобиас с улыбкой смотрит на пакет. «Спасибо». «Знаю, это глупо». «Не глупо». Он кивает, тоже робко улыбаясь, и я смотрю на кухонный стол, где есть всё, что только можно себе представить, и в первую очередь две спелые тыквы для резьбы. «Хочешь отпраздновать со мной Хэллоуин?» Тобиас решительно кивает, поворачивается ко мне и хмурится, заметив в моих глазах слезы. «Что-то случилось?» «Я тебя люблю», — выпаливаю я. «Прости, что так тебе все усложнило». Он смотрит мне прямо в глаза. «Нет, Тразор, я заслуж...» «Ты заслуживаешь счастья. Мы оба». Он с облегчением в глазах обхватывает руками мое лицо, и я обнимаю его и целую. У Тобиаса вырывается удивлённый стон, когда я целую его, показывая, как сильно его хочу, и он наклоняет голову, поддавшись моему порыву. Мы стоим посреди кухни и целуемся. У меня врывается хриплый стон, когда у Тобиаса создают нервы, и он хватает меня за рубашку, а после крепко прижимает к груди. Он прерывает поцелуй прежде, чем я готова продолжить, и разворачивает лицом к спальне. Сходи в душ. У нас ещё много дела для начала. Шахматы. «Скорее!» Следуя его указанию и получив лёгкий шлепок по попе, иду через гостиную, легонько покачиваясь на каблуках, и вижу, что Тобиас хорошенько прибрался в доме и пропылесосил. Огонь в камине согревает меня, а атмосфера успокаивает. Встаю в дверях спальни и замечаю, что на столе тоже навели порядок. Книги на полке стоят по ранжиру. На столе лежит блокнот в кожаном переплёте с новыми, на вид, записями, а рядом ручка. Дорогой дневник, в 21 год в Парижском парке я познакомился со своим дедом, отцом Абиджа. Он прислал мне курьером приглашение присоединиться к нему за игрой. Дед несколько лет следил за мной, пока я жил в Париже, что постфактум меня успокаивало. До нашей встречи я несколько лет искал помощников среди родственников матери, но каждый раз перед моим носом захлопывали двери из-за того, что моим отцом был Абиджа. Абель ни за что бы так не поступил. Дед всегда относился ко мне как к любимому внуку и ни разу не выразил недовольства из-за того, что моя мать бросила Абиджу. После нашей первой встречи он на протяжении нескольких месяцев проводил со мной каждую субботу, обучал дорогой его сердцу игре и рассказывал всё, что знал о жизни и стратегиях в шахматах. Я всегда верил присказке «слушай старших». И хотя дед соответствовал критериям, Он был намного мудрее остальных, с кем я сталкивался до и после встречи с ним, за одним-единственным исключением — мой брат. С Абелем я всегда ощущал родство, близкое к тем узам, что были у меня с Бо, возможно, из-за кровного родства. И всегда чувствовал себя виноватым из-за этого. Но, пережив годы одиночества в этом городе, я обрёл друга благодаря семье. Дед был эксцентричным человеком и часто смеялся над тем, чего я порой не понимал, пока он не давал объяснения. Он жил на диете, состоящей из французского хлеба, сыра, яблок и самого крепкого кофе, а ещё частенько требовал принести всё это к нашей игре. Осенью того года я пришёл в парк с пакетом его любимых продуктов и увидел, что наши шахматные фигуры стоят на том же месте, что и неделей ранее. И я понял, что Абеля больше нет. Но он оставил мне ощущение семейной общности, которое я чувствовал после смерти родителей только с домом. Я дорожу тем временем, что мы провели вместе. Зачастую мне казалось, что в определенный момент своей жизни он был главным игроком. Дед частенько упоминал об этом, не вдаваясь в подробности, хотя открыто ни разу не признался. Однако мне стало ясно, что за многие события в его жизни ему было очень стыдно. Сильнее всего врезалось в память, что он был суровым отцом. Может, я был единственным способом справиться с горем от потери сына, а моё общество немного уняло эту боль. По какой бы причине он не вышел со мной на связь и оценил и то, что даже просто знаком с ним. Я не помню, что он сказал мне в последний раз. Этот забавный и жестокий факт ставит меня, человека с отличной памятью, в тупик. Уверен, его прощание, прозвучавшее в тот день, было преисполнено теплом и ненавязчивым советом потому что, как бы то ни было, мой дед умер славным человеком, тем, кем я восхищался, кого полюбил как члена семьи. Когда я оказался единственным родственником на его похоронах, то почувствовал силу этой лжи и решил, что однажды отыщу биологического отца, чтобы обеспечить ему столь нужный уход, почту память Абеля. Не знаю, верили в жизнь после смерти, но хочу, поскольку у меня не осталось ни одного близкого родственника, и меня утешает мысль, что все они где-то собрались и ждут. Мне нравится думать, что если жизнь после смерти существует, то Абель теперь, когда я, наконец, отыскала Биджу, покоится с миром, зная, что и после его смерти за сыном присматривают. Возможно, теперь они оба обрели покой. Но после смерти родителей меня часто изводит вопрос, существует ли загробная жизнь. С этим вопросом я каждый день веду борьбу, по большей части из-за чувства вины потому что если за нами и впрямь присматривают, а умершие могут нас слышать, то признаюсь, я ни разу не обмолвился словом с братом с тех пор, как он умер. Каждый день задаюсь вопросом, ждёт ли дом от меня весточки. И испытывая вину за то, что он, возможно, ждёт, не могу подобрать нужных слов. И не знаю, смогу ли в будущем. Чувствуя, как горло подкатывает ком, схлипываю и краем глаза замечаю движение. Поворачиваюсь и вижу, как Тобиас, прислонившись к дверному косяку и скрестив на груди руки, за мной наблюдает. «Этого ты хочешь?» Ему кажется, что я просила об этом. «Да», — киваю я. «Тогда я смогу». Мне очень жаль. Это было давным-давно. Мне показалось, что не так уж и давно, когда я читала. «Ты когда-нибудь спрашивала Бабиджи?» об Нет, не смог набраться смелости. Думал я, мол, слишком горько об этом говорить. Поворачиваюсь и провожу рукой по странице дневника. Спасибо. Сегодня первый и единственный раз, когда я смотрю, как ты его читаешь. Захочешь ли ты прочитать мои признания или нет, зависит только от тебя. О, и да. Сенс-один. Что? Марка зубной пасты, которая мне нравится, пожимает Тобиа с плечами. У меня чувствительная дёсна. Шмыгая носом, не могу сдержать смех. Я люблю тебя. Знаю. Тобиас засовывает руки в карманы. Извини, что это очень трудно. Не так уж и трудно. Подхожу к нему, и Тобиас обхватывает руками моё лицо, его глаза светятся от любви. Хочешь ещё одно признание? Оказавшись в плену его рук, киваю. До тебя у меня никогда не было настоящих отношений с девушками. «Ты моя первая и единственная». Взгляд у него серьезный, а слова рвут мне сердце. Флирт, ужин и секс, но не более того. А Алисия — отвлекающий манёвр. Она была добрая и пыталась заботиться обо мне, как бы сильно я не сопротивлялся. Но наши отношения не были настоящими, мы даже не жили вместе. Тобиас проводит большими пальцами под моим подбородком. Мы не вырезали вместе тыкву, не готовили индейку. Не выбирали ёлку на Рождество, я не был знаком с её родителями. Я вообще этого не хотел, но теперь хочу. Хочу всего этого с тобой. Ты хочешь обычной жизни со мной? Спрашиваю я, и не могу сдержать слёзы. Хочу. Шепчет он и стирает их. Почему ты снова плачешь, трозор? Потому что я не против быть мышкой. Иногда. Он хмурится. Что? Ты не должен этого понимать. Тогда ладно. Я тоже люблю тебя, мышка. Тобиас наклоняется и снова меня целует. Чувствую силу этого поцелуя кончиками пальцев, но он отстраняется, и на его прекрасном лице возникает неуверенность. Не знаю, смогу ли я быть хорошим парнем. Когда мы жили вместе, ты им и был, если не брать в расчёт ложь и попытки манипулировать. Но ты до сих пор очень-очень хорош. «Я хочу проводить с тобой Хэллоуини, день благодарения и Рождество, но...» Не удержавшись, я хихикаю. «Хэллоуини?» «Да, с тобой». «Хэллоуини? Ты так сказал, да?» «Да», — морщит он лоб. «Так я и сказал». «Тобес, нет никакого Хэллоуини». «Нет, есть», — настаивает он. Моя мать постоянно так говорила. Я прыскаю со смеху. «Тобиас, правильно говорить? Хэллоуин!» Он смотрит на меня так, словно я невежественно. «Это праздник, ну, знаешь, день, когда ты делаешь...» Тобиас отпускает меня и взмахивает рукой, объясняя. «Его рождественские гимны и колядки, хэллоуин и хэллоуини...» Он хмурится, будто понимая, что звучит странно. У меня вырывается смешок, и я обхватываю руками его лицо. «О, бедный ты человек! Думаю, твоя мать перепутала при переводе. Вы только приехали тогда из Франции, да?» Он медленно кивает. «Тебе 37. Как же так вышло, что ты до сих пор веришь, что есть такое слово?» «Я не отмечаю праздники, так что мы редко это обсуждали», — сухо говорит он. «И женщина в магазине меня сегодня не поправила». Может, потому что ты грозный, пугающий иностранец, а они этого боятся? Честное слово, я вижу, как по его загорелой коже расползается румянец. с любовь моя, извини, но нет никакого Хэллоуини. Да пофиг, — фыркает он, — ты дашь мне договорить? Киваю, чувствуя, как подрагивают губы от желания рассмеяться. Я хочу временное перемирие. То есть никаких разговоров о братстве, только ты и я. «Только мы, Сесилия. Для этого я и приехал сюда, ради нас. Дело ведь не в чёртовом клубе или роли, которую он сыграл в наших жизнях. Но, похоже, забыть о нём нам сложно». «Надолго?» «Время покажет». «От Хэллоуини до Хэллоуини?» Тобиас срочит, а я смеюсь. «Извини, но это забавно». «Так держать, может, придушу тебя вечером». «О, возрождение Хэллоуини!» Я игриво двигаю бровями. «А мы переоденемся?» «Да», — монотонно тянет он. «Ты будешь лесорубом обламывать твой конёк». «Что?» Он отводит глаза, смотря на лежащую на кровати пижаму. «Ха! Как смешно!» «Так что?» Согласна на прекращение огня. Выражение его лица меняется, и в глазах читается мольба. «Временное перемирие вполне меня устраивает». «Хорошо». «Иди в душ, у нас куча дел. Список праздничных обычаев, и я готовлю индейку в соусе чили». Динна сказала, это хорошее блюдо на хэллоуин. Тобиас замолкает, а я поджимаю губы. «На хэллоуин». «Кто такая Динна?» «Мой кассир». «У тебя есть кассир?» «Ну, я встаю к ней в очередь на кассе». Он кусает губу. «Всегда». «Я приподнимаю бровь». «Правда?» Он кивает. «Я ей доверяю». «Мне начинать волноваться?» Он закатывает глаза. «Она совсем юная». «Вот теперь я точно волнуюсь». Её парень Рики работает в винном магазине, и у них двое детей. «Ты как-то слишком много про неё знаешь». «Она мне помогает», — уклончиво объясняет Тобис. «Помогает с чем?» «С тобой». Тихо говорит он, — И у меня сжимается сердце при мысли, что он берёт советы по отношениям у девушки на кассе. Тебе стоит ей доверять. Отличный результат. Встаю на цыпочке и касаюсь губами его губ. Ты уже затмил все первые свидания, что у меня были. Мой настрой его трогает, и Тобиас целует меня. Целует по-настоящему, но вскоре выпускает из объятий. Обводит меня взглядом, поворачивается и уходит на кухню. А я кусаю губы и смотрю ему вслед, пока он не исчезает из виду в сопровождении Бо.